Глава пятая Следующий день выдался хлопотным. Тётушка с кузиной суетились и совсем меня загоняли. Даже присесть некогда было. Когда наемный экипаж скрылся за поворотом, я с облегчением упала на лавку, чтобы передохнуть пару минут. Правда, рассиживаться было некогда. Хорошо, что воды я нагрела заранее, а долго нежиться в ванне не собиралась. Сорудить прическу я могла и сама. Несложную, конечно, но волосы у меня достаточно длинные, чтобы уложить их короной вокруг головы. Если косу плести не туго, получается пышная прическа. Вот только вуали не было. Тут меня осенило, и я кинулась в тетушкину комнату. У нее ведь осталась шляпка от траурного наряда. Она той была вуаль, я помню. Перебрав шляпные коробки, я нашла комы. И, мысленно помолившись, чтобы в ближайшее время траур тетушке не понадобился, присвоила эту вуалетку. Платье старомодное, верно. Теперь туфли, веер и перчатки наготове. немного краски на лицо. Извини, Агата, я взяла всего лишь чуточку пудры и помады. И завершающий штрих драгоценности. Жемчужный гарнитур. Последняя работа моего отца. с которой он не смог расстаться. Колье, серьги и маленькая диадема, которой очень удобно было прикрепить вуаль. Пометуя о том, что фея ночи обещала навестить меня перед отъездом, я вышла на крыльцо. И верно, тьма сгустилась, и она явилась. «Недурно», — сказала она, заставив меня повернуться. «Очень даже недурно, но немного простовато». «Я о платье, а не об украшениях». Я улыбнулась. Назвать эти украшения простыми смог бы не каждый. «Хотя им тоже не будет лишним придать немного таинственного флёра», добавила фея ночи. стань ка ровно». «Вы же сказали, что не можете превратить моё платье в больное». Не удержалась я. «Я и не собираюсь ничего превращать, а добавить несколько капель...» Ночной росы. Драгоценные камни в и вспыхнули, как та самая роса в свете звезд, а жемчужины засияли, словно кто-то нанизал на нить десятки маленьких лун. Горстка звезд из глубин Млечного Пути. Фея ночи взмахнула рукой, и темно-лиловое платье мое будто заискрилось. Диковинные созвездия вспыхивали и угасали. И немного ночного тумана. С этими словами она небрежно дернула свою вуаль, оторвав клочок. Я, повинуясь жесту, сняла свою, и верхнюю часть моего лица закрыла туманная пелена, впрочем, тут же сделавшаяся прозрачной. Она мягко колыхалась, прохладой касаясь лба. «Теперь тебя никто не узнает», — улыбнулась фея ночи, — но с рассветом. Звезды померкнут, а туман рассеется. Имей это в виду. Да и на свету все это выглядит не так роскошно. Так что, если подвернется удобный случай, уводи собеседника на темную галерею. «Я не собираюсь оставаться там до утра. Да и по галереям бродить не вижу смысла», — сказала я. «Благодарю вас. И?» «Я слышу стук копыт. Это должно быть экипаж». «Постой!» — велела она. «Покажи-ка туфли!» Я приподняла подол. «Чуть не забыла», — сказала фея ночи, поднесла руку к рту и легонько подула, словно на ладони у нее был пепел. И черные туфельки работы дядюшки Уолда тоже засияли мириадами крохотных звездочек. «Ерунда!» «Право слово!» «Просто горстка звёздной пыли!» «Осыплется, не жаль!» «Что ж, иди!» «Карету уж украшать не стану». Я поблагодарила еще раз и бросилась в дом. Подхватила плащ. Тоже старый матушкин. Таких уже не носят. Прикрыла им сверкающее платье, заперла двери и выбежала на улицу. Экипаж поджидал за углом. Неприметная карета, запряженная парой вороных. Молчаливый слуга помог мне забраться внутрь и вскочил на запятки. Кучер щелкнул кнутом, и сытые кони резво помчали ко дворцу. Дворец сиял огнями. Я поняла, что была права, решив задержаться. У парадного входа не протолкнуться было от экипажей. Людские реки текли по широким лестницам, и я, подумав, осталась в карете. Лучше переждать немного. «Любезный!» — позвала я, высунувшись наружу. «Нельзя ли предупредить вашего господина, что я задержусь?» В этот толчею, сами видите, даже сунуться страшно. — Сию минуту, — ответил он и убежал куда-то в сторону. Должно быть, там имелся вход для прислуги. Вернулся он довольно быстро. Я, правда, уже успела насмотреться на шламительные наряды и богато украшенные экипажи, и сообщил. — Его светлый ждет. Просил передать, та девушка еще не появля. Слуга едва успел отскочить. Его чуть не сшибло. Роскошная золочёная карета, запряженная шестериком. Белые кони встали как вкопанные. Лакеи соскочили с пяток, открыли дверцу и помогли хозяйке выбраться. Едва она появилась, поздний вечер вдруг показался белым днем. Нежно-голубое платье сияло, сияли золотые волосы красавицы. Да и сама она просто лучилась от радости. Она остановилась, озираясь в полнейшем восторге. а потом, спохватившись, бросилась вверх по лестнице. Мне показалось, будто каблучки ее выстукивают звонкую мелодию. «Пора!» — решила я и распахнула дверцу кареты. Слуга сопроводил меня до дверей, принял мой плащ и с поклоном удалился. Распорядитель назвал мое имя, но в гуле голосов его все равно никто не расслышал, кроме стоящих рядом. «Маргрет Тен. Так назвал меня черный герцог. Наблюдать за происходящим в огромном зале было неимоверно интересно. Дворяне, ясное дело, держались в своей компании. Зажиточные горожане и ремесленники своей. И каждая из таких групп, несомненно, всецело обсуждала и с упоением обсуждала другую. Я увидела даже несколько смелых крестьянок, принарядившихся ради такого события в лучшие свои наряды. Яркие. С замысловатыми вышивками, очень симпатичные. не Нерабелем с искренним любопытством разглядывая изысканные одеяния благородных дам и пышные уборы купеческих дочерей и зажиточных горожанок. Думаю, пришли они ради того, чтобы в старости рассказывать внукам, как побывали на королевском балу и даже видели самого короля. История эта обрастет самыми невероятными подробностями, а когда-нибудь станет сказкой о том, как простая девушка запала в душу принцу. Вон как-то, в голубом платье. Принц как раз беседовал с нею, явно не узнавая в незнакомой принцессе простушку Эллу. Что ж, я издалека увидела герцога. Трудно не разглядеть такую оглоблю. И, огибая беседующих гостей, подошла к нему поближе. Он разговаривал с седым мужчиной, и я, чтобы не показаться невежливой, стала неподалеку в полоборота. делая вид, будто разглядываю убранство зала. Герцог не раз и не два бросал на меня взгляд, но явно принимал за обычную гостью. С одной стороны, это не могло не радовать, но с другой, фея ведь сказала, «Никто тебя не узнает». Выходит, и он тоже выручил меня случай. Посторонившись, чтобы пропустить даму в необъятном кринолине, я повернулась. и от мое вспыхнуло в свете мириадов свечей. Герцог осёкся на полуслове, потом быстро свернул разговор, раскланялся с седовласым господином и подошел ко мне. «Сударыня — Сударыня! — произнес он нейтральным тоном, и я поняла, что он не уверен, видит ли перед собой Маргарет Сенти. — Ива шатром! — ответила я. «Колодец. — Колодец! — Маргрит? Да, сударь! — улыбнулась я. — Не узнали? Это хорошо. Впрочем, герцог меня не слушал. Эти украшения, проговорил он. Откуда? Отец оставил их мне. Тетушка так и не узнала, где его тайник. И да, сударь, это то самое жерелье, которое он делал по заказу, полагаю, вашей матушке. Вот только расстаться с ним не смог. Три ряда жемчуга, сапфиры и бриллианты. Он назвал эту работу «Лунной ночью». «Очень символично, не правда ли?» «Да, весьма». Кивнул он и сменил тему. «Зря ты решила ждать». «Гляди, Феликс уже воркует с незнакомой прелестницей». «Полагаю, это и есть Элла?» «Именно. Приди ты раньше, он разговаривал бы с тобой». «Сударь, а вам не кажется странным называть девицу на «ты», если она сегодня не прислуга, а заморская княжна?» «И верно. Так...» «Почему вы задержались, сударыня?» «Принц ведь открывает бал. Не так ли?» — спросила я. «Мне не хотелось бы, чтобы он пригласил меня. Надо бы сперва присмотреться, что нынче танцуют. Ну а приноровиться и повторить «па» «по» я смогу. Я приглашаю вас на первый танец», — неожиданно сказал герцог. «Мне вы ноги не отдавите точно». Я покосилась вниз на его башмаки и кивнула. «И я хороший партнер». «Ошибиться я вам не дам», — завершил он. «Спасибо, сударь». «Это в моих интересах, сударыня. После танца я представлю вас Феликсу». Он действительно оказался хорошим партнером, насколько я могла судить. Прежде мне доводилось танцевать только с учителем, да пару раз с друзьями отца на домашних праздниках, но это было совсем иначе. Приноровиться к новомодному танцу я сумела, хоть и не без труда». И спасибо, что герцог подсказывал мне, куда нужно поворачиваться теперь и какой шаг идет за этим разворотом. Элла же, успела я заметить краем глаза, кружилась в танце легко и непринужденно, хотя, казалось бы, никогда этому не обучалась. Фея! спросил герцог, будто читавший мои мысли. Наверное, ответила я, мне так не суметь. А чего же ваша патронесса? Не наделила вас легкостью бабочки и талантом опытной танцовщицы, потому что это запрещено, сказала я. Скромные подарки не в счет, а прочее зависит только от меня. Так мне было сказано. Тогда идемте, спокойно ответил он. Моя ладонь терялась в его, и было одновременно страшно и невыносимо приятно идти рука об руку с таким вельможей. Казалось. На нас устремлены были все взгляды, кроме тех, которые приковал принц со своей прелестницей. «Феликс, я вижу, ты уже вовсю флиртуешь?» — спокойно сказал герцог, подойдя вплотную. «Не представишь мне даму?» «Дама предпочитает сохранять инкогнито», — улыбнулся принц, а Элла потупилась. «Ну что ж, тогда я представлю тебе княжну Тиан». Я присела в глубоком реверансе. В глазах принца мне почудился огонек интереса. «Я был знаком с ее отцом», — продолжал мой спутник. «Одним из претендентов на престол, но, увы, а матушка ее происходила из наших краев». «Как интересно», — сказал принц. «Сударыня, вы решили навестить родину матушки?» «Нет, ваше высочество. Я выросла здесь», — улыбнулась я. Матушка моя была вынуждена уехать после гибели супруга. И хвала всему сущему, что ей удалось выбраться живой. Вы слыхали об Анкизе? Нет. Где это? О, это маленькое, не стоящее внимания княжество, начала я. На здешних картах оно либо вовсе не обозначено, либо считается частью Манской империи, но это не совсем так. Впрочем, вы и сами знаете это, верно? «Продолжайте, прошу!» В синих глазах принца вспыхнул огонек интереса. «Хорошо, ваше высочество!» Отец Эллы, помнится много, рассказывал детворе о нравах южан. Привозил из-за моря разные диковины. Это пригодилось. Да и книг я не чуралась. Поэтому рассказов мне должно было хватить надолго. Каюсь, большую часть я взяла из затрепанных романов Агаты. приправив незамысловатые истории откровенными выдумками. Но принцу и того было довольно. «Я знаю об этом только по рассказам взрослых», не забывала я повторять, поведав очередную, душераздирающую историю об убийстве соперников. «Я была слишком мала. Ну, а отец мой в те годы отправился далеко на восток и видел там придивные вещи». «Вы танцуете?» — спохватилось его высочество. — Боюсь, у меня мало опыта. — С удовольствием преподам вам пару уроков, — улыбнулся он. — Позвольте вашу руку, сударыня. Принц танцевал отменно, а вот я все время сбивалась с шага, быть может потому, что все время пыталась встретиться взглядом с черным герцогом, который как раз повел в танцы Эллу. — Увы, я разочаровала вас, — печально сказала я, когда смолкла мелодия. — Отнюдь, сударыня. Принц взял меня за руку. Так славно поговорить с человеком, который был в далеких краях и воочию видел все это. Ваше Высочество, повторюсь, это лишь пересказ со слов матушки. Сама я помню, только жару, большие залы, бассейны с фонтанами, а потом корабль. Я ведь выросла здесь, напомнила я. Но вы так живо говорите, будто видели наяву бурные волны, паруса, далекие горизонты. Он мечтательно улыбнулся. и я вдруг подумала, что ему тесно в этом дворце. Пускай принц всего лишь романтик, но, может, после полугода на корабле он сделался бы похожим на черного герцога. Они ведь братья. Я просто обучалась риторике, солгала я, и не только слушала рассказы, но и читала записки покойного отца. Он много путешествовал в юности, читала и представляла соленые брызги в лицо, волны выше мачт, Незнакомый берег впереди. Вы переплыли океан, пусть и будучи совсем маленькой. Вы в самом деле можете представить, каково это, — сказал он и снова подал мне руку. Слава всему сущему, этот старинный танец я знала. А я, если и бывал на борту, то флагман шел до ближайшего порта, и только. Пары в танце поменялись и я оказалась напротив герцога. «Ну что?» Негромко спросил он, обходя меня по кругу. «Историй, чтобы занять принца, у меня хватит до послезавтра», ответила я, склоняясь в реверансе. «Отвлеките Эллу, сударь». «Хотя не будет же она вешаться ему на шею?» «Не будет», кивнул он. «Вдобавок, она красива, поэтому у меня достаточно знакомых и вассалов, чтобы занять ее до полуночи». «Хорошо, сударь». Менялись партнеры в танцах, но принц неизменно выискивал меня и порой отстранял кого-нибудь. Мне было стыдно. Я пересказывала ему плохие романы и истории, которые наизусть знали все дети в округе. Но я обещала отвлечь внимание принца, и я это делала, как умела. Эллу я видела, увлекал один кавалер за другим. «А его величество», — ему что-то нашептал черный герцог, — Благосклонно кивал сыну. «Вы не устали?» — спросил принц незадолго до полуночи. «Немного», — улыбнулась я. «Должно быть, нужна привычка, чтобы танцевать до утра». Идемте, подышим свежим воздухом», — пригласил он и увлёк меня на балкон. «Как хорошо!» «Да, вы правы», — ответила я. В балкон увивали плетистые розы. В темноте цветы их заманчиво мерцали. багровые и нежно-жемчужные. Я протянула было руку за цветком и тут же отдернула. Не хотелось бы порвать перчатку о шипы. «О, часы уже бьют полночь?» «И что с того? Бал будет длиться, пока не устанут гости?» — улыбнулся принц и облокотился на перила. «Сударня?» «Да?» «Отчего вы не снимете вуаль? Я хотел бы увидеть ваше лицо». «Если оно хотя бы в половину так прекрасно, как ваши речи, я уже влюблён в вас». «Я некрасива, ваше высочество», — ответила я. «Не стоит портить этот вечер. Не нужно. Вы наследник престола, а я княжна из далёкой страны, у которой нет ни прав, ни состояния. Если бы я была дочерью правящего князя, дело другое, но тогда...» «Что?» «Ей бы никто не позволил открыть лицо и танцевать на балу». с улыбкой ответила я. «Но на вас тоже вуаль». «Вуаль, а не глухое покрывало? Вы же различаете черты лица, пусть и смутно видите губы. Этого не должно быть. И волосы показывать тоже нельзя. И руки. Хотя руки у меня закрыты», серьезно сказала я. Незамужней девушке девушки не пристало так себя вести. А уж тем более разговаривать с мужчиной наедине. «Теперь я обязан жениться?» фыркнул принц. «Не стоит, право. Вы не желаете стать принцессой?» «Нет, благодарю», — ответила я. «Идемте в зал. Я хотела бы еще потанцевать». «Зачем вы говорите, что дурны собой?» — спросил вдруг принц. «Разве дело в красоте лица?» «В начале бала я танцевал с красавицей. Но мне ведь жить не с ее лицом, а с человеком. А вы умны и...» «Я не пара вам», — отчеканила я. «Идемте, сударь. Вы забросили гостей?» А это неприлично недостойно наследника престола. Кто-нибудь может подумать, будто вы выбрали в жены меня. Это недопустимо. Вы говорите почти как мой... Друг. Вовремя поправился он. Идемте. Я расправила подол, и он вспыхнул мириадами искр. Звездная пыль осыпалась с моих туфель на каменный пол. Феликс смотрел на меня неотрывно, но мне не было приятно. Я просто делала то, что обещала сделать. «Ваше Высочество!» Я придержала его за руку. «Видите вон ту девушку?» «Да, вижу», — недоуменно сказал он. «Вы можете пригласить ее хотя бы на один круг? Я знаю ее. А танцы с вами, бедняжка, может только мечтать. Пожалуйста, ради меня». «Только ради вас», — улыбнулся он и через минуту уже протягивал руку Агате. «Как она не упала в обморок, ума не приложу». Тетя та упала. Правда, ее успел подхватить какой-то солидный военный в пышном мундире. Я вышла, подождала, пока подадут карету, и, уже, сидя в ней, сняла туфлю и подала слуге. Бросьте на лестнице, сказала я. Нужно было соблюдать условности. И уезжаем скорее. Карета тронулась, а тьма рядом со мной сгустилась. Неожиданно, сказала феи ночи. Я уж было испугалась. Ты слишком. Решительно увела принца, не оставив бедняжке Элли шансов. Чары там не чары, если ума нет, не поможет. И как это было изящно, улизнуть в одной туфельке. «У меня есть еще пара», — ответила я. «У тебя-то есть, а у твоей кузины», — улыбнулась она. «Ей эти туфли малы». «Ну и что ж с того? Чаши весов снова покачнулись, так?» «Да, Причем настолько сильно». что я, пожалуй, сумею выполнить одно твое желание. Небольшое. Я подумала, помолчала, потом сказала, «Пускай мне завтра дадут выспаться. Кур я сейчас накормлю и...» «Хорошо», — сказала фея ночи, — «будь по-твоему».